Трезвость. Рэймонд Чандлер. Прощай, моя красотка. Отказ от спиртного это в высшей степени положительный поступок. Трезвый образ жизни позволяет более чётко и ясно видеть окружающий мир, и многие медики, за исключением французов, разумеется, ратуют за полный отказ от спиртного. Но быть трезвенником, когда все вокруг пьют, Ужасно скучно. В компании вы, конечно, можете пить безалкогольные коктейли, но рано или поздно какой-нибудь шутник поднесёт вам настоящую смерть после полудня. А как быть, если ваш будущий тесть зовёт вас поговорить как мужчина с мужчиной за стаканом виски? Отвергнуть предложение и просить у него руки его дочери? Ха. А если гости за столом поднимают бокал за столетие прабабушки, попросить плеснуть вам лимонаду. Литературные пьяницы, как правило, люди интересные. И самый привлекательный из них бесспорно герой детективов Рэймонда Чандлера Филип Марлоу. Нам особенно нравится роман Прощай, моя красотка. Хотя в любом из восьми романов этой серии можно наблюдать несомненную взаимосвязь между приемом алкоголя и спокойным хладнокровием, которое с блеском демонстрирует Марло. Мне надо было выпить. Мне надо было застраховать свою жизнь на большую сумму. Мне надо было отдохнуть. Мне нужен был дом в деревне. Все, что у меня было, это плащ, шляпа, шляпа. и пистолет. Примечание. Перевод Михайлова. Конец примечания. Преступники, которых настигает Марло, дарят ему улыбки, одновременно тёплые и кислые. Они имеют все основания догадываться, что он найдёт против них необходимые улики. Но Марло делает это с таким шиком, что преступники чувствуют себя едва ли не польщёнными тем, что их разоблачили. У Марло собственное представление о справедливости. Он передаёт в руки правосудия только тех, кого считает безнадёжным. Выступая на стороне добра, он никогда не лезет в одежду добропорядочности. Примечание. Смотрите добропорядочность. Конец примечания. Отчасти это связано с его пристрастием к спёртному. Увлекаться, конечно, не стоит. Пьяницы не интересны окружающим. Марло пьет с шиком и, что называется, знает меру. Его слабость виски, и иногда он принимает его как лекарство, чтобы поскорее уснуть. Но он выпьет что угодно с кем угодно, если это поможет ему получить информацию. Если вы трезвенник, прочитайте два-три романа о Филиппе Марло, вы почувствуете... Как лукавая рассудительность спокойного, но отважного детектива проникает в вашу кровь словно виски, впитываете этот нектар, и мысли ваши прояснятся, движения станут по кошачьей быстрыми и целеустремлёнными. Очень скоро все преступники попадут в тюрьму, а вас будут согревать улыбки очаровательных блондинок. Но что это? Ах да, вы по-прежнему сидите всё в том же уютном кресле. Следуйте примеру Марло, но не слишком увлекайтесь крепкими напитками. Примечание. Смотрите алкоголизм, а также добропорядочность, брюзгливость. Конец примечания.